Среда, четвертая неделя. Глава 52. Нора с любопытством огляделась. Адрес рекрутинговой фирмы привел ее к старому особняку в центре Верхнего Эстермальма, одного из самых дорогих кварталов Стокгольма. Был здесь и внушительного вида подъезд с каменными колоннами и даже красный ковер у входной двери. Офис располагался в апартаментах, явно предназначенных для благородных и состоятельных жильцов на третьем этаже здания. Нору не удивило, что банк сотрудничает с такой консервативной фирмой. Финансисты, как известно, не склонны поддаваться модным веяниям. Утренний паром, на котором Нора прибыла в столицу, отчалил от пристани в Сандхамне в 10 минут шестого. Хотя Нора и чувствовала себя немного с просуни, ей нравилось рано подниматься с постели и дышать той особенной свежестью, которая витает только в летнем Сан-Хамском воздухе до восьми часов утра, прежде чем с шхеры проснуться. Мальчики у дедушки с бабушкой. Хенрик, как обычно, занимается лодкой. После встречи Нора подумывала пробежаться по летним распродажам, раз уж она в городе, Не так-то часто выпадает возможность побродить по столице, не сверяясь каждые пять минут с часами. Хенрику Нора сказала, что вынуждена отлучиться, чтобы уладить кое-какие проблемы в банке, и это не ощущалось как ложь, скорее как отсроченная правда. Женщина с ресепшена проводила ее в конференц-зал, где на столе уже ждал поднос с кофе и минеральной водой. Нора чуть не расхохоталась, до того это помещение отвечало ее ожиданиям. Цветы в вазе на столике красного дерева. Уютные картины на стенах. Любой почувствует себя как дома в такой обжитой обстановке. Нори пришло в голову, что здесь она запросто может встретить кого-нибудь из знакомых. Что если они вызвали на собеседование еще кого-нибудь из банка? Иногда ведь интервью затягиваются дольше ожидаемого, и тогда соискатели видятся друг с другом. Оставалось надеяться, что сегодня этого не произойдет. Когда Рудгер Санделин вошел и представился, Нора сразу узнала голос человека, с которым говорила по телефону. У него было необычное имя — Рудгер. Оно звучало, как английское, что-то из рыцарских времен. Нора ожидала увидеть мускулистого мужчину в кожаных сапогах и бриджах для верховой езды. Но перед ней предстал седовласый господин чуть за шестьдесят, чопорный и даже с брюшком. «Спасибо, что откликнулись на наше приглашение», — вежливо начал он. «Банк попросил меня встретиться с вами для объективной оценки вашей квалификации. Назначение не должно быть связано с непрофессиональными отношениями внутри коллектива, если вы меня понимаете». «Я понимаю», — ответила Нора. Это звучало разумно. Потом они поговорили о работе в Мальме и квалификации, которые требуют должность ответственного юриста южного филиала. Отвечая на вопросы Рутгера Санделина, Нора заметила жирное пятнышко на коротком конце его галстука, так тщательно подобранного к рубашке. И это нисколько не умолило седовласого рыцаря в ее глазах. Скорее, напротив, приблизило и сделало более человечным. Нора рассказала о себе и том, с чем ей приходилось работать — Она изучала юриспруденцию в Упселе, потом работала в Тинге, когда и начала ходить на тренинги в банк. «Тинг. Здесь муниципальное законодательное собрание». Так постепенно доросла до занимаемого места. Ее опыт был описан в бумагах, но Рутгер, похоже, хотел еще раз пройтись по каждому этапу, пересмотрев все с позиции новой должности. Нора ответила на вопрос о своих сильных и слабых сторонах и о том, какой видят ее коллеги, отметила, что дается ей труднее всего и поделилась опытом улаживания конфликтов. Про себя Нора заметила, что излишне сомневаться в способностях мамы двух маленьких детей улаживать конфликты. Не обладая на этим качеством, ни дня не прожила бы в собственной семье. Да, наверное, и не бывает таких малышей, которые время от времени не сцеплялись бы друг с другом. Два парня, шести и десяти лет, плюс полный рабочий день, не говоря о ежедневной куче записок из школы и детского сада, об экскурсиях, завтраках и собраниях. В общем, не жизнь, а генератор стресса. Спасибо за вопрос. Неожиданно Рутгер Санделин просила описать отношения с нынешним шефом, и Нора запнулась. Что она должна была говорить? что Рагнар Вальстен вознесен не по заслугам, что его бесстыжий язык стал причиной того, что коллеги остерегаются говорить о нем правду, что, будучи в отделении новым человеком, он буквально выдавливает опытных, заслуженных сотрудников, и те предпочитают уйти, нежели вступать с ним в пререкание. На несколько секунд Нора задумалась, какой линии ей лучше придерживаться. «У меня с ним ровные отношения, как и у большинства коллег», Осторожно, — ответила она. Конец фразы повис в воздухе, и Нора сочла нужным нейтрализовать похвалу, прозвучавшую не вполне искренне. «Он не тот шеф, который все время рядом», — добавила она. «Приходится выкручиваться самой». Это прозвучало и вовсе глупо, поэтому Нора поспешила прикрыть последнюю реплику тем, что первое пришло в голову. «Конечно, ведь он очень занят на такой должности», Рутгер Санделин как будто заметил ее виляние и успокаивающе улыбнулся, потом наклонился вперед и сказал, глядя Норе в глаза, «Буду честен с вами. Мнение насчет Рагнара Вальстона и его способности руководить юридическим отделом банка неоднозначны». Нора закусила губу. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она так устала работать под началом этого типа. Спустя еще час... Рутгер Санделин затронул еще одну щекотливую тему. Кем работает ее муж? Он рентгенолог в больнице в Дандерюде, ответила Нора. И как будто вполне там прижился. И как он относится к переезду в Мальмю? Пока мы только едва затронули эту тему, но ему, конечно, не составит труда найти работу и на новом месте. Рутгер Санделин откинулся на спинку стула и соединил ладони. Теперь он выглядел как старый школьный учитель. «Важно, чтобы вы пришли к единому мнению в этом вопросе. Когда вся семья переезжает, это большая встряска. Каждому придется делать все возможное, чтобы приспособиться к новой обстановке». Он внимательно вгляделся в ее лицо. «Полагаете, ваш муж готов к этим переменам?» Но разглотнула. Все, что она до сих пор слышала о новой должности, звучало просто фантастически. Интереснейшая работа, прекрасные условия и действительно заметный шаг в карьере. Банк оплачивал переезд и обещал помощь в поиске жилья на новом месте, не говоря о том, какая жизнь кипела на берегах Эрисунда. Новый мост в Данию означал большой прорыв для всей Южной Швеции. Прямая дорога на континент, несколько часов на машине и ты в Европе. Мальчикам понравится жить так близко от Леголенда и они смогут гулять по стрёге то в Копенгагене, подумать только. Нам только предстоит обсудить этот вопрос во всех деталях, но Хенрик, безусловно, одобрит этот переезд. Нора держала пальцы под столом, отвечая на этот вопрос, хоть и понимала, что ведет себя по-детски. Рутгер Санделин ободряюще улыбнулся и повел разговор к завершению. — У вас лучшие рекомендации из банка. Новый шеф южного филиала Магнус Вестлинг слышал о вас много хорошего и считает вас идеальной кандидатурой на эту должность. Думаю, вам имеет смысл несколько дней подумать, прежде чем дать окончательный ответ. И если вы захотите идти дальше, вам предстоит с ним встретиться. Я же тем временем напишу отчет в отдел персонала». Распрощавшись с Рутгером Санделином, Нора чувствовала себя одновременно воодушевленной и подавленной. Как уговорить Хенрика на переезд в Мальмё? В этом случае она с готовностью сказала бы «да» новой работе. Она направилась в кафе, где села за столик с чашкой латте. Ситуация выглядела бы иначе, если бы это Хенрик получил подобное предложение. Тогда без всяких возражений и дискуссий Нори пришлось бы паковать вещи, а всем остальным переезжать на новое место. Но речь шла не о Хенрике, а о Нори, и только поэтому все было не так очевидно. Нора достала мобильник и выбрала номер мужа, просто потому что хотела слышать его голос. Последние несколько дней они почти не говорили, разве о детях, но его телефон оказался выключен, и Нора попала в ящик голосовых сообщений. «Наверное, Хенрик был в море. Все как обычно».